269 ГУРУ Течение событий идет волнами. Надо усмотреть очередную волну. Их ритму частица Возврат из пространства волн прежний будет спадать. Напряжение волн новых усилится. И постепенно одно заменится другим. Мы ждали, но дождались. Вы ждете, но дождетесь. Но ехать все-таки надо. И думать об этом.